Глава двенадцатая. «Ушли?» — в голосе Люка слышалась тревога. Видно, здорово ее Марет напугал. «Ушли?» — ответил я, погруженный в свои мысли. «О чем ты вообще думал, когда решил подслушивать?» «Да я как-то не подумал, что заметят», — забормотал призрак. «Просто интересно было. Вроде бы говорил, что уже много лет по земле бродишь, а мозгов не нажил, или души умерших останавливаются в развитии?» Слушай, «А как ты вообще определяешь, что я в это время с богами общаюсь? Ты их чувствуешь?» «Не чувствую», — качнул головой в отрицательном люк. «Вижу». «Как видишь? Ты точно знаешь, с кем конкретно я разговариваю?» «Нет, точно не знаю, просто вижу. Не знаю, как объяснить. Вы все как-то светитесь по-особенному. Я имею в виду тех, у кого есть сила. Даже у вас имеется некий свет, а у богов тем более они очень яркие. Они все одинаково светятся, одним светом. Ну да, кивнул Люк, различается только яркость. Вас поэтому души умерших стараются не беспокоить, они видят, кто вы такой. Хотя нет, еще видно, что вы господину Градосу служите. Это тоже по свету понятно? Нет, это просто чувствуют. Я с некоторыми об этом разговаривал. Не знаю почему, но у меня такого чувства нет. Остальные говорят, что точно знают, кому вы поклоняетесь. Скорее всего, не врут, иначе бы постоянно доставали вас своими просьбами. — Погоди-ка, я даже привстал с постели. Если ты видишь какой-то свет от всех служителей богов, то, получается, можешь определить, кто сильнее. Правильно я тебе понял? — Нет, — рассмеялся Люк, — отличается свет только у богов, а вы все одинаковые. Даже от вас из лица свет исходит одинаковый. Так что, если думаете, что я запросто могу определить, кто из вас сильнее, то это ошибка. — Нет у меня такой возможности. Придется вам и дальше рисковать своей жизнью. «Жаль», — вздохнул я. «Было бы неплохо, если ты меня начнешь предупреждать, куда можно соваться, куда нет». «Ладно, дело для тебя есть». «Какое?» — тут же позвался люк. «В общем, где-то вон там я указал рукой примерное направление. У реки есть ход подземелья. Его нужно найти и проверить, цел он или нет. Возможно, по нему удастся попасть в город». «Проверю», — кивнул призрак. «Только я сам в город заходить не буду. Там опасная для меня ящерица сидит. Похоже, что такая же, как вы». Я прямо всей своей несуществующей кожей чувствую не опасность. Ладно, только аккуратнее там, старайся лишний раз этим тварям на глаза не попадаться. Вдруг они про этот выход еще не знают. Сомнительно как-то, помысл Люк, Если есть проход, то почему, когда шла битва за город, жители через него не вывели или хотя бы не попытались этого сделать? Да кто его знает, пожал я плечами. Может быть, просто не успели, а может, кроме графа и его ближников, про него никто не знал? они все погибли на стенах. Отдыхать Люку было не нужно, поэтому он тут же побежал выполнять поручения, а я, наконец, смог закрыть глаза и уснуть. Мои друзья во время всего разговора так и не проснулись. Всю ночь мне снились новые рихи, только толком я ничего не запомнил, как и в прошлый раз. Видно, они еще не отпечатались в моей голове. Впрочем, меня это не расстраивало, все равно я не знал, для чего они используются. Так что не стоило по этому поводу пока заморачиваться, потом разберусь. Сейчас нужно было радоваться тому, что я стал сильнее, а значит, некоторым ящерицам меня теперь убивать станет гораздо сложнее. Вообще, в последнее время я что-то расслабился, для меня уже простые монстры даже не противник, больше опасался ящериц, а это может пагубно сказаться на моем драгоценном здоровье. Только я ничего не могу поделать со своими мыслями, с другой стороны, если буду осторожным, то и твари мне ничего сделать не смогут. Люк вернулся к утру. «Есть ход», — радостно сообщил он. «Кое-как смог его найти, травой и корнями зарос, но пройти можно. Сухой воды нет, в одном месте немного осыпался». «Монстров там не было?» «Не было», — порадовал меня призрак. «Похоже, его и правда не нашли или вообще не искали. Кстати, я что-то не заметил, что по нему кто-то пытался удрать. Только есть и плохая новость». «Какая?» — тут же напрягся я. Там мертвяки имеются, не слабые, советую быть начеку, впрочем, вам они не соперники. Ход широкий, человека два пройти могут, высота прохода тоже небольшая, не переживайте, если монстр вас почует, то толпой туда прибежать не смогут. Если вы впереди пойдете, то к вам никто пробраться не сможет. Замечательно, будет чем нашего графа порадовать. Если бы не этот ход, то пришлось бы обратно возвращаться или тут сидеть и помощи ждать, а потом ценной огромных потерь брать этот город». — Да, — протянул люк, — город на самом деле большой, сразу видно, что столицей был. Мы едва успели позавтракать, как граф снова начал собирать всех командиров. И решил последним, потому что имел неосторожность сказать своим друзьям о том, что ночью ко мне приходили боги. Вообще, сперва Альма поинтересовалась. Почему не на лбу скатила огромная шишка, как оказалось, она ничего не помнила, просто уснула, причем считала, что в своей постели. А когда проснулась, обнаружила на лбу шишку. Пришлось ей рассказать, как быстро она погрузилась в сон. Тут и начались расспросы, зачем приходили и почему, выложил им все вкратце. После этого я отправился на совет, а мои друзья помчались смотреть и очищать вход в подземный коридор, все же за столько времени он мог сильно зарасти. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что наш граф вообще ничего не знал про этот ход даже удивительно. Преступники его точно выкопать не могли, явно же, что специально делали. Но нет. Аристократу не было о нем известно, может, и его отцу тоже. Когда я вошел в палатку, один из сотников предлагал вызвать мастеров, построить таран, вынести ворота и потом защищать город. Бестолковые затеи, учитывая, что городские ворота очень крепкие, даже мне было это понятно, к тому же там еще решетка есть, а времени у нас мало. Как-то мне глубоко в душу запали слова Мореда о том, что большинство тварей умчались в соседнее королевство. Они же могут вернуться, тогда нам тут оставаться нельзя». Лучше стоя на стенах отбиваться. Остальные командиры тоже были не в восторге от такого предложения. Как мне кажется, даже гвардейцы таких городов с роду не брали. Мне уже было известно, что в войнах они вырывали друг у друга деревни да небольшие замки. «Можно пройти по подземному ходу», — наконец подал голос я. К какому еще ходу?» — степенулся граф. «Тут неподалеку имеется», — пояснил я. «Мои люди пошли проверить и расчистить проход. Я думал, вы про него знаете». — Впервые слышу, — признался аристократ. — Может быть, отец просто забыл мне о нем рассказать или не успел? — Как ни странно, но моим словам все сразу же поверили. Никто не стал сходу отрицать предложение. — А куда он выходит? — Где мы в городе появимся? — спросил полковник. — Вы знаете? — Знаю, — кивнул я. — Он выходит в подвал замка. — Вы туда уже ходили? — спросил полковник. — Слуга мой ходил, — ответил я. — В замок можно зайти без проблем. Там монстров почти нет, как и этих ящериц. — Зайдем, займем обороны, и пусть они нас попытаются оттуда выдавить. — Надо людей послать, пусть все проверят, — предложил граф и уже хотел отдать это распоряжение. — Не стоит этого делать, — не согласился с ним полковник, — у нас нет причин не доверять господину служителю. Лучше сразу отправить крупный отряд, чтобы в случае чего они могли занять оборону в замке. Это наш шанс, думаю, все понимают, что если твари узнают о ходе, то смогут его или обрушить, или заблокировать. Тогда придется ждать подмогу или вообще назад возвращаться. Могу возглавить этот отряд», — предложил он. «Вы тоже пойдете?» — посмотрел на меня граф. «Конечно», — кинул я. «Хорошо, так и сделаем», — вздохнул граф. «Может, что-то и выгорит. Но если поймете, что ничего не выходит, сразу же отступайте». «Нормально все будет», — полковник потер руки. «Видно, он тоже был рад, что нашелся выход из такой непростой ситуации». Естественно, первым делом все пошли смотреть, что там за ход такой имеется. Как оказалось, тут уже была целая толпа охотников, да и несколько гвардейцев подошли посмотреть на суету. Мои друзья вовсю работали лопатами, очищая изрядно заросший проход в подземелье. «Хороший ход», — заметила Эда, и до только меня увидела, при этом даже не обратила внимания на графа, тоже расслабилась. Я туда залазила. Если уход от стены влажные, то дальше подземелье сухое. Видно, хорошие мастера его делали, ведь он подорвом проходит. Отлично, улыбнулся я. Особо суетиться в лагере мы не стали, опасались, что монстры насторожатся, хотя они наверняка увидят, что часть армии уйдет. Если о тайном ходе они ничего не знают, то ничего страшного, но ушла половина армии, что с того? Перед тем, как уйти, решил еще раз поговорить с графом, который останется в лагере. Он должен будет отвечать за оставшихся людей. Аристократ заявил, что прикажет всем сесть у сел за своих коней, чтобы дать бой монстрам на открытой местности, если они вдруг вздумают напасть на оставшихся за стенами людей. Вообще всадники, а особенно гвардейцы, которых можно даже назвать рыцарями, являлись страшной силой. Один такой воин мог разогнаться и на всем скаку проткнуть любую тварь насквозь, такая сила удара. В общем, я попросил графа, если вдруг они смогут захватить ящериц живьем, то чтобы он предупредил солдат их не добивать, «Достаточно отрубить им лампы или оглушить и крепко связать». Конечно, слабо верилось, что мои просьбы выполнят, но Грау даже пообещал десяток золотых тому, кто захватит живьем этих необычных существ. Само собой, перед этим он меня спросил, для чего они мне нужны. Я сказал, что они нужны для того, чтобы стать сильнее, мол, эти отступники тоже служители, но проклятые всеми богами. Граф ничего толком не понял, но с умным видом покивал. Первым по коридору шел я, это из живых. Впереди семенил люк, показывая мне дорогу. Тут имелось множество ответвлений, можно было запросто заблудиться. Как оказалось, под городом была целая разветвленная сеть ходов. Даже удивительно, что граф об этом ничего не знал. Столько сил потрачено на строительство. Тут было несколько мертвяков. Они хоть и были старыми, но все равно остались неподвижными. Благодаря рихам градуса я их быстро прибил. Они стояли неплотной толпой. «Все», — сообщил мне призрак, когда мы подошли к какой-то лестнице. «Над нами подвал замка. Осталось только подняться». «Давай сходи и проверь, как там дела обстоят», — приказал я Люку. «Посчитай, твари в замке и есть ли там ящерицы». Воины стояли тихо, опасаясь, что нас заметят. Никто не хотел сражаться в таком месте. Если сюда спустятся монстр и меня убьют, то все преимущество людей и пропадет. Их тут всех перебьют, потому что один человек не может ничего противоставить твари, а в этом проходе могли разместиться два человека, не больше. Да и они будут друг другу мешать, так что свободным мечом не помашешь. Тут вообще никого нет, — порадовал меня Люка, вернувшись примерно через полчаса. Видно, противник заметил суету в нашем лагере, поэтому все собрались на стенах. Замечательно, — обрался я. Выходим. К сожалению, просто так выбраться у нас не получилось. Лестница, зараза, такая почти полностью сгнила. Пришлось карабкаться наверх, а это было сложно, учитывая, что все воины были в доспехах. Приходилось разбегаться по замку, все же нас тут было несколько тысяч человек, подъем займет не один час. Командиры, десятники и сотники ходили среди своих солдат и шипели на всех ядовитыми змеями, чтобы никто не смел раздвинуть пасть, пока все не выберутся. Нужно вести себя тихо, все опасались, что нас заметят до того, как мы поднимемся на стены. Тем временем Люк носился вокруг замка, высматривая монстру или ящериц, которые могли вернуться сюда в самый неподходящий момент. Проблемы у нас начались, когда наверх стали подниматься последние солдаты. «К нам идет одна из ящериц», — сообщил мне Люк, бегая в зал, в котором мы притаились. «Одна», — вскочил я на ноги. «С ней десяток монстров». «Пора приниматься за работу», — посмотрел я на полковника. «К нам идут. Давайте попробуем всех по-тихому перерезать. Если поводы слабые, берем живьем». То, что замок обитаем, мы уже заметили. Видно, пришлые служители жили именно тут, а не в городе, вроде бы как новые хозяева. Эти сволочи даже ворота ни разу не закрывали. Они в землю вросли, я это успел увидеть. Решетку пока опустим, а там видно будет. Тем временем наши солдаты занимали оборону, все были напряжены до предела. Быстро посовещавшись, решили, что запустим гостей внутрь, а после разум нападем, шансов у них не будет никаких. Главное, чтобы нас раньше времени не заметили. Бойцы начали занимать позиции на стенах, зубья тут были с двух сторон, и для того, чтобы была возможность отстреливать ворвавшихся внутрь двора. Вероятно, монстры, которые были похожи на гиен что-то почувствовали и начали подвывать. Благо, что ящерица не ожидала никакого подвоха, поэтому что-то прошипело, и они заткнулись. Тем временем наши бойцы затихли за зубцами. Сейчас, если хоть кто-то начнет шуметь, то все сразу же заметят. Конечно, ворота мы точно закрыть успеем, потому что до городских стен далеко. Но мне бы очень хотелось порядить противника. Сейчас можно нанести урон врагу, а самим при этом остаться безнаказанными. За идущими врагами наблюдал только я и полковник. Любому другому, кто посмеет поднять свою голову, полковник повещал лично эту самую неспокойную головенку отрубить. Он вообще запутил шевелиться, чтобы доспехи или оружие не рязнули металлом. Чем ближе подходили враги, тем сильнее беспокоились гиены, они водили мордами, принюхивались, видимо, их сильно смущали посторонние запахи. А запахи от нас были довольно стойкие, мы уже много дней в походе, а нормально помыться негде. Нас запросто можно найти, для этого даже не требовалось иметь тонкое обоняние. Наверное, нюху ящериц развит плохо, потому что, несмотря на беспокойство своих гиен, она шла спокойно. Несколько гвардейцев уже заняли позицию в надвратной башне. Их задачей являлось опустить ворота, когда гости войдут внутрь, чтобы не смогли удрать. Забавно будет, если этот служитель намного сильнее меня, перебьет половину наших солдат, если не всех. Неизвестно, какими еще силами обладают эти твари. Все же молодцы наши солдаты, такая большая толпа, и никто ни разу не громыхнул, а по стене разместились так, чтобы не было видно из города. «У нас все получилось». Гордая тварь до самого последнего момента ничего не заподозрила, хотя глупо смеяться над ней по этому поводу. Все же они считали эту территорию своей, и, вероятно, если бы я долго жил в одном месте, то даже при осаде не заподозрил бы такого подвоха. Даже и в голову бы не пришло, что по возвращению в свой замок я обнаружу несколько тысяч солдат, которые пройдут по какому-то туннелю. Вот и эти зверюшки чувствуют себя здесь так свободно. Только когда ящерица зашла во двор, где гиены ее уже просто не слушали, лишь на стены и рычали, она заподозрила неладное, но было уже поздно. Мы с полковником переглянулись и поняли друг друга без слов. Командир гвардейцев махнул рукой, подавая команду бойцам, которые прятались в надвратной башней. Позади невеликого отряда с грохотом закрылась решетка, а потом и вторая, как оказалось, их тут было две. Следом за этим на стенах в полный рост стали войны, с нетерпением ожидавшие сигнала. Арбалеты уже были заряжены, а чтобы натянуть лук много времени не надо. — Бей! — во всю мощь легких закричал полковник.